Глава 7 Призрачный дым. Конан знал, что его единственный шанс на спасение заключался в скорости. Он даже не думал прятаться где-нибудь поблизости от Бельверуса, пока погоня не прекратится. Он был уверен, что сверхъестественный союзник Тараска сможет выследить его. Кроме того, он был не из тех, кто прячется. Открытый бой или отчаянная погоня больше подходили его характеру. Он знал, что это еще только начало. Он возглавит изнурительную гонку к границе. Зинобия сделала правильно, выбрав этого белого коня. Его скорость, опытность и выносливость были очевидны. Девушка разбиралась в оружии и лошадях, и, с некоторым удовлетворением подумал Конан, она разбиралась в мужчинах. Преодолевая мили одну за другой, он рысью скакал на запад. Конан мчался по спящей земле мимо укрытых рощами деревень и вилл с белыми стенами среди просторных полей и фруктовых садов, встречавшихся все реже, чем дальше он продвигался на запад. По мере того, как деревни редели, местность становилась все более суровой, а крепости, глядящие своими бойницами с возвышенностей, говорили о столетиях пограничной войны. Но никто не выехал из этих замков, чтобы бросить ему вызов или остановить его». Лорды крепостей следовали за знаменем Амальрика. Вымпелы, обычно развивающиеся над башнями сверху, реялись сейчас над аквелонскими равнинами. Когда последняя деревня с возгрудившимися в кучу домами осталась позади, Конан свернул с дороги, идущей на северо-запад к далеким перевалам. Держаться тракта означало бы проехать мимо пограничных вышек, все еще охраняемых вооруженными людьми, которые не позволили бы ему проехать, не задав вопросов. Он знал, что на пограничных переходах с обеих сторон не будет патрулей, как в обычное время, но там были эти башни, и с рассветом, вероятно, появятся кавалькады возвращающихся солдат с ранеными в повозках, запряженных валами. Эта дорога из Бельверуса была единственной дорогой, пересекающей границу на протяжении 50 миль с севера на юг. Она проходила по ряду перевалов через холмы, и по обе стороны от нее простирались широкие просторы диких малонаселенных гор. Он придерживался строго западного направления, намереваясь пересечь границу глубоко в дебрях холмов, лежащих к югу от перевалов. Это был более короткий маршрут, более трудный, но более безопасный для преследуемого беглеца. Один человек на лошади мог пересечь местность, которая для армии считалась непроходимой. Но на рассвете он еще не добрался до холмов. Они представляли собой длинный, низкий голубой вал, тянувшийся впереди вдоль линии горизонта. Здесь не было ни ферм, ни деревень, ни вилл с белыми стенами, маячивших среди густых деревьев. Утренний ветер шевелил высокую жесткую траву, и вокруг не было ничего, кроме длинных холмистых возвышенностей коричневой земли, покрытых сухостоем. Слишком много аквилонских налетчиков пересекло горы в недалекие времена, чтобы сельская местность осталась густо заселена, поскольку она находилась дальше на востоке. Рассвет, подобно степному пожару, пробежал по лугам, и высоко над головой раздался странный крик, когда разрозненный клин диких гусей пронесся на юг. У поросшего травой болота Конан остановился и осмотрел своего коня. Бока животного лихорадочно вздымались, а шерсть слепалась от пота. Коню требовалась передышка. Пока конь жевал ломкую траву и катался по земле, Конан лежал на гребне невысокого склона, глядя на восток. Далеко на севере он мог видеть тракт, с которого он спустился. Дорога белой лентой велась над далеким холмом. Ни одна черная точка не двигалась по этой изогнутой ленте. Вдалеке от замка не было видно никаких передвижений, указывающих на то, что стражи заметили одинокого всадника. Час спустя пространство вокруг все еще оставалось голым. Единственным признаком жизни был блеск стали на дальних зубчатых стенах и ворон в небе, круживший взад-вперед, опускаясь и поднимаясь ввысь, словно что-то высматривая на высушенной земле. Конан оседлал коня и медленно поскакал на запад. Когда он взобрался на дальний гребень склона, над его головой раздался хриплый крик, и, посмотрев наверх, он увидел ворона, не перестающего каркать и парящего высоко над ним. Пока он ехал дальше, птица следовала за ним по пятам, сохраняя свое положение и оглашая утро своими отвратительными пронзительными криками, не обращая внимания на его попытки отогнать ее. Так продолжалось несколько часов, пока у Конана не заныли зубы, и он не почувствовал, что отдал бы полцарства, чтобы ему позволили свернуть эту черную шею. «Дьявол — Дьяволы ада! — взревел он в бессильной ярости, потрясая закованным в кольчугу кулаком перед обезумевшей птицей. — Почему ты раздражаешь меня своим карканьем? Убирайся, черное отродье погибели, и собирай пшеницу на полях крестьянина! Он поднимался по первому склону холмов, и ему показалось, что он слышит эхо птичьего крика далеко позади себя. Повернувшись в седле, он вскоре разглядел еще одну черную точку, висящую в синеве. Потом он снова уловил отблеск после полуденного солнца на стали. Это могло означать только одно – вооруженных людей. И они ехали не по протаренной дороге, скрывающейся из виду за горизонтом. Они следовали за ним. Его лицо помрачнело, и он слегка вздрогнул, глядя на ворона, который кружил высоко над ним. «Значит, это нечто большее, чем прихоть безмозглой птицы», — пробормотал он. «Эти всадники не могут видеть тебя из чадия ада, но другая птица может видеть тебя, а они могут видеть ее. Ты следуешь за мной, он следует за тобой, и они следуют за ним». «Ты всего лишь искусно обученное пернатое существо или какой-то дьявол в обличии птицы. Это Ксальтотун навел тебя на мой след? Ты Ксальтотун!» В ответ ему раздалось только пронзительное карканье, вибрирующее от едкой насмешки. конон больше не стал тратить дыхание на этого черного предателя. но Он мрачно принялся за долгий подъем по холмам, не осмеливаясь слишком быстро подгонять коня. Того отдыха, что он ему позволил, было недостаточно, чтобы восстановить растраченные силы. Конан всё еще был далеко впереди своих преследователей, но они неуклонно сокращали отставание. Было почти очевидно, что их лошади свежее, чем у него, потому что они, несомненно, сменили их в том замке, мимо которого он проезжал. Дорога становилась все более неровной, пейзаж более суровым, крутые травянистые холмы переходили в густо поросшие лесом горные склоны. Он знал, что здесь он мог бы ускользнуть от своих охотников, если бы не эта адская птица, непрестанно кричащая над ним. Он больше не мог видеть их в этой буйной растительности, но был уверен, что они все еще следуют за ним, безошибочно направляемые своими пернатыми союзниками. Черная фигура ворона стала похожа на демонического инкуба, преследующего его в «Бесконечной преисподней». Камни, которые он швырял с проклятиями, пролетали мимо птицы и никакого вреда ей не наносили, хотя в юности он сбивал с земли ястребов. Жеребец быстро устал. Конан представил свой мрачный финал. Он чувствовал, что за всем этим стоит неумолимая движущая сила судьбы. Он не мог убежать. Он был таким же пленником, как и в подземельях Бельверуса. Но он не был сыном Востока, чтобы пассивно подчиняться тому, что казалось неизбежным. Если он не сможет сбежать, то, по крайней мере, заберет с собой вечность кого-нибудь из своих врагов. Он свернул в густые заросли лиственниц, скрывающих склон, высматривая место, где можно было бы расположиться для засады. Впереди него раздался странный пронзительный крик, человеческий, но необычного тембра. Мгновение спустя он протиснулся сквозь завесу ветвей и увидел источник этого жуткого крика. На небольшой поляне под ним четверо солдат в немедийских кольчугах затягивали петлю на шее изможденной старой женщины в крестьянской одежде. Куча хвороста, перевязанная веревкой на земле неподалеку, свидетельствовала о том, чем она занималась, когда ее застали врасплох эти воины. Конан почувствовал, как его сердце медленно наполняется яростью, когда он молча посмотрел вниз и увидел, как негодяи тащат жертву к дереву, чьи низко раскидистые ветви, очевидно, служили виселицей. Он пересек границу час назад. Он стоял на своей собственной земле, наблюдая за убийством одного из своих подданных. Пожилая женщина боролась с удивительной силой и энергией, И пока он наблюдал, она подняла голову и снова издала странный, зловещий, далеко разносящийся зов, услышанный им раньше. Ему вторил, словно в насмешку, ворон, хлопавший крыльями над деревьями. Солдаты грубо рассмеялись, и один из них ударил ее по губам. Конан соскочил своего усталого коня, спрыгнул со скалы и приземлился с лязгом на траву. Палачи обернулись на звук и обнажили клинки, разинув рты при виде гиганта в доспехах, стоящего перед ними с мечом в руке. Конан хрипло рассмеялся. Его глаза были холодны, как лед. «Собаки!» — сказал он презрительно. «Неужели немедийские шакалы выставляют себя палачами и вешают моих подданных по своему желанию? Сначала вы должны отрубить голову их королю». «Вот он я! Стою здесь, ожидая вашего высочайшего соизволения!» Солдаты неуверенно смотрели на него, когда он направился к ним. «Кто этот безумец?» — прорычал бородатый головорез. «Он носит немедийскую кольчугу, но говорит с аквилонским акцентом!» «Неважно!» — сказал другой. «Зарубите его, а потом мы повесим старую коргу!» И с этими словами он бросился на Конона, подняв свой меч. Но прежде чем он успел нанести удар, огромный клинок короля обрушился вниз, расколов шлем и череп. Бородатый пал перед ним, но остальные были стойкими рубаками. Они оскалились, словно волки, и окружили одинокую фигуру в серой кольчуге, а грохот и звон стали заглушили крики кружащего ворона. Конан не кричал. Его глаза горели голубым огнем, а на губах играла мрачная улыбка. Он наносил удары направо и налево своим двуручным мечом. Несмотря на свой рост, в его ногах была быстрота кошки, он постоянно находился в движении, так что удары и замахи его врагов чаще рассекали пустой воздух. Когда удар короля приходился в цель, он был идеально рассчитан и нанесен с сокрушительной силой. Трое из четверых лежали поверженные, умирая в лужах собственной крови, а последний истекал кровью хлещущей из полудюжины ран, спотыкаясь при стремительном отступлении и отчаянно парируя удары. пылу сражения шпора конона зацепилась за плащ одного из упавших солдат. Варвар споткнулся, и прежде чем он смог удержаться на ногах, немедиец в неистовстве отчаяния бросился на него с такой яростью, что конон пошатнулся и растянулся на трупе. Немедиец торжествующе захрипел и прыгнул вперед, занеся свой огромный меч обеими руками над правым плечом, широко расставив ноги для удара. Затем над распростертым королем что-то огромное и волосатое, словно молния, прыгнуло солдату на грудь, и его торжествующий вопль сменился на предсмертный крик. Конан, вскарабкавшись наверх, увидел немедийца, лежащего мертвым с разорванным горлом, а над ним стоял огромный серый волк, опустив голову и принюхиваясь к крови, растекшейся на примятой траве. Старуха заговорила с ним, и Конан повернулся. Она стояла перед ним прямая и высокая, и, несмотря на рваную одежду, ее черты лица, четкие и орлиные, с проницательными угольными глазами, не были чертами обычной крестьянки. Она позвала волка. Он подбежал к ней, словно большая собака, и потерся своим гигантским плечом о ее колено, глядя на Конана большими зелеными глазами. Она рассеянно положила руку на могучую шею волка, и так они вдвоем стояли, глядя на короля Аквилонии. В их взглядах он увидел тревогу, но враждебности в них не было. «Люди говорят, что король конон погиб под камнями и грязью, когда в валке обрушились утесы», — сказала она глубоким, сильным, звучным голосом. «Пусть говорят», — проворчал он. У него не было настроения спорить, и он подумал о тех всадниках в доспехах, которые с каждой минутой приближались. Ворон над ним пронзительно каркнул, и он невольно взглянул вверх, скрипнув зубами в приступе бессильной ярости. Наверху, на уступе скалы, понурив голову, стоял белый конь. Старуха посмотрела на него, потом на ворона, затем она издала странный зловещий крик, как и раньше. Словно услышав зов, ворон развернулся, внезапно замолчав, и помчался на восток. Но прежде чем он скрылся из виду, на него упала тень от могучих крыльев. Орел взлетел из зарослей деревьев, поднявшись над ними, спикировал и жестоко расправился с черным шпионом. Вороний голос предательства умолк навсегда. — Кром! — пробормотал Конан, уставившись на старуху. — Ты тоже колдунья? — Я Зелата, — сказала она. — Жители долин называют меня ведьмой. «Это дитя ночи вело вооруженных людей по твоему следу?» «Да». Похоже, ответ Конана не показался ей фантастическим. «Они должны быть недалеко позади меня». «Веди своего коня и следуй за мной, король Конан», — коротко сказала она. Без лишних слов он взобрался на скалы и кружной тропинкой вывел своего коня на поляну. Подойдя ближе, он увидел, как орел появился снова, лениво спустился с неба и на мгновение завис над плечом Зелаты, слегка расправив свои огромные крылья, чтобы не раздавить ее своим весом. Не говоря ни слова, она пошла впереди. Огромный волк трусил рядом с ней, а орел парил над ними. Она повела Конона через густые заросли по извилистым уступам, нависающим над глубокими ущельями, и, наконец, по узкой тропинке, окаймленной обрывами, к диковинному каменному жилищу, наполовину половину хижине, на пещере, под утесом, скрытым среди ущельей и скал. Орел взлетел на вершину этого утеса и уселся там, как неподвижный часовой. По-прежнему молча зилата завела коня в ближайшую из пещер, где были навалены листья и трава для корма, а в темных нишах журчал крошечный ручеек. В хижине она усадила короля на грубую, покрытую шкурами скамью, а сама села на низкий табурет перед крошечным очагом, развела огонь из веток тамариска и приготовила скромный ужин. Огромный волк дремал рядом с ней, мордой к огню. Его гигантская голова покоилась на лапах, а уши изредка подергивались во сне. «Ты не боишься сидеть в хижине ведьмы?» — спросила она, наконец, нарушив молчание. Единственным ответом ее гостя было нетерпеливое пожатие его затянутых в серую кольчугу плеч. Она дала ему в руки деревянное блюдо, на котором лежали сушеные фрукты, сыр и ячменный хлеб, и стоял большой кувшин крепкого горного пива, сваренного из ячменя, выращенного в местных долинах. — Я нахожу задумчивую тишину долин более приятной, чем шум городских улиц, — сказала она. — Дети дикой природы добрее детей человеческих. Ее рука на мгновение погладила за гривок спящего волка. «Мои дети были сегодня далеко от меня, иначе мне не понадобился бы твой меч, мой король. Они пришли по моему зову». «Почему так были злы на тебя эти немедийские собаки?» — спросил конон «Мародеры из армии вторжения бродят по всей сельской местности, от границы до Тарантии», — ответила старуха. Глупые крестьяне в долинах сказали им, что у меня припрятан запас золота, чтобы отвлечь их внимание от своих деревень. Они требовали от меня сокровищ, и мои ответы разозлили их. Но не крадущиеся, ни люди, что преследуют тебя, ни какой-либо ворон не найдут тебя здесь. Он покачал головой, жадно поглощая пищу. «Мне нужно в Тарантию». Зилета с сомнением посмотрела на короля. Ты сунул свою голову в пасть дракона. Лучше всего искать убежище за границей твоих владений. Сердце ушло из твоего королевства. — Что ты имеешь в виду? — требовательно спросил он. — Сражения проигрывались раньше, но войны выигрывались. Королевство не теряется из-за одного поражения. — И ты отправишься в Тарантию? — «Да, Просперо будет держать его против Амальрика». «Ты уверен?» «Дьявол и ада, женщина!» — гневно воскликнул он. «Говори, что еще?» Она покачала головой. «Я чувствую, что дело обстоит иначе. Давай посмотрим. Нелегко разорвать вуаль, но я немного приоткрою ее и покажу тебе твою столицу». Конан не видел, что она бросила в огонь, но волк заскулил во сне, и зеленый дым поднялся к потолку хижины. Пока он смотрел, стены и потолок жилища старухи, казалось, расширялись, отдалялись и исчезали, сливаясь с бесконечной необъятностью. Дым клубился вокруг него, заслоняя собой все. И в дыму этом формы двигались и проступали с поразительной четкостью. Он смотрел на знакомые башни и улицы Тарантии, где бурлила и кричала толпа, и в то же время он каким-то образом смог увидеть знамена Немедии, неумолимо движущиеся на запад сквозь дым и пламя разграбленных поселений. На главной площади Тарантии обезумевшая толпа металась и вопила, что король мертв, что бароны собираются поделить землю между собой, и что правление короля, даже Валериса, лучше анархии. Просперо в своих сверкающих доспехах скакал среди них, пытаясь успокоить людей, призывая доверять графу Троцеро, призывая их подняться на крепостную стену и помочь его рыцарям защитить город. Они набросились на него, визжа от страха и ярости и вопя, что он, мясник трацеро более злой враг, чем сам Амальдрик. В его рыцари полетели отбросы и камни. Изображение на время размылось, а потом Конан увидел, как Просперо и его рыцари выезжают из ворот и скачут на юг. «Дураки!» — хрипло пробормотал Конан. «Дураки! Почему они не могли довериться Просперо? зилата если ты разыгрываешь меня с помощью какого-нибудь обмана, это все уже в прошлом!» Невозмутимо, хотя и мрачно ответила зилата о был вечер того дня что прошел когда Просперо выехал из Тарантии, а войско амальрика стояло почти в пределах видимости со стен люди наблюдали за пламенем их грабежей я увидела это в дыму на закате не беспрепятственно въехали в тарантию смотри даже сейчас в королевском зале Тарантии...» внезапно конон увидел что находится в большом зале для коронации. Валериус стоит на царственном возвышении, одетый в горностаевую мантию, а Амальрик, все еще в своих пыльных окровавленных доспехах, надевает на его светлые кудри богато сверкающий обруч, корону аквилоний. Народ ликует. Длинные шеренги закованных в сталь медийских воинов мрачно взирают на происходящее, а дворяне, давно находившиеся в немилости при дворе Конона, расхаживают с эмблемой Валериуса на рукавах. «Кром!» — проклятие взрывом сорвалось с губ Конана, когда он вскочил. Его огромные кулаки сжались, вены на висках вздулись, а черты лица исказила судорога. «Немедиец возлагает корону аквелонии на этого отступника в королевском зале Тарантии!» Словно рассеянный яростью Конана дым развеялся, и он увидел черные глаза Зелаты, смотрящие на него сквозь туман. Ты видел, жители твоей столицы лишились свободы, которую ты завоевал для них потом и кровью. Они продали себя работорговцам и мясникам. Они показали, что не доверяют своей судьбе. Можешь ли ты теперь положиться на них? Они думали, что я мертв, прорычал он, немного придя в себя. У меня нет сына-наследника, а о прошлой жизни остались лишь одни воспоминания. Пусть немедийцы захватили Тарантию, но провинции все еще остаются свободными. Валериус завоевал пустую славу. Ты упрям, как и подобает бойцу. Я не могу показать тебе будущее. Я не могу показать тебе всего прошлого. Нет, я ничего и не показываю вовсе. Я просто даю возможность заглянуть тебе за ширму, приоткрытую в завесе силами, о которых никто не догадывается. Ты желаешь заглянуть в прошлое, чтобы найти ключ к настоящему? Да, король резко сел. Вновь поднялся и заклубился зеленый дым, и перед Конаном развернулись образы, на этот раз чужие и, казалось бы, неуместные. Он увидел огромные, вздымающиеся ввысь черные стены, пьедесталы, наполовину скрытые в тени, на которых стояли изображения отвратительных богов-зверолюдей. Рядом с ними двигались люди, смуглые, жилистые, одетые в красные шелковые набедренные повязки. Они несли саркофаг из зеленого нефрита по гигантскому черному коридору. Но прежде чем он успел что-либо рассказать об увиденном, сцена изменилась. Он увидел пещеру, тусклую, призрачную и наполненную странным неосязаемым ужасом. На алтаре из черного камня стоял диковинный золотой сосуд, по форме, напоминающей раковину морского гребешка. В эту пещеру вошли несколько таких же смуглых и жилистых мужчин, что несли саркофаг. Они схватили золотой сосуд, а затем тени закружились вокруг них, и что происходило, кон он увидеть не мог. Но он увидел мерцание в завитке тьмы, похожее на шар живого огня. Тогда дым стал всего лишь дымом, поднимающимся от костра из кусочков тамариска, редеющим и исчезающим. «Но что это предвещает?» — спросил он, сбитый с толку. «То, что я видел в Тарантии, я могу понять. Но что означает этот эпизод с замарийскими ворами, пробирающимися через подземный храм Сета в стигии И эта пещера? Я никогда не видел и не слышал ни о чем подобном за все свои странствия». «Если ты можешь показать мне так много обрывков разрозненных видений, что ничего не значит то почему ты не можешь показать мне все, что должно произойти?» зилата не отвечая, поворошила палкой в огне. «Этими вещами управляют непреложные законы», — сказала она. «Я не могу заставить тебя понять». Я и сама не совсем понимаю, хотя искала мудрости в тишине высот больше лет, чем могу вспомнить. Я не могу спасти тебя, хотя и сделала бы это, если бы могла. Человек должен быть сам вершителем собственного спасения. И все же, возможно, мудрость придет ко мне во сне, и утром я смогу дать тебе ключ к разгадке тайны». «Какая еще тайна?» – требовательно спросил он. «Тайна, что стоит перед тобой». из-за которой ты потерял королевство». Старуха расстелила овчинную шкуру на полу перед очагом. «Спи», — коротко сказала она. Не говоря ни слова, он растянулся на шкуре и погрузился в беспокойный, но глубокий сон, в котором бесшумно двигались призраки и крались чудовищные бесформенные тени. Однажды на фоне багрового, лишенного солнца горизонта, он увидел могучие стены и башни великого города, каких не было нигде на известной ему пробуждающейся земле. Его колоссальные пилоны и пурпурные минареты возносились к звездам, а над ними, словно гигантский мираж, парило бородатое лицо Ксальтотуна. конон проснулся в холодной белизне раннего рассвета и увидел Зелату, скорчившуюся у крошечного костра. Он ни разу не проснулся за ночь, а звук уходящего или входящего большого волка должен был разбудить его. И все же волк лежал у очага. Его лохматая шерсть была мокрой от росы, и не только от росы. Кровь влажно блестела среди густой шерсти, а на плече у него зиял порез. Зелата кивнула, не оборачиваясь, словно прочитав мысли своего гостя. Он охотился до рассвета, и охота оказалась успешной. Я думаю, что человек, шедший по следу короля, больше не будет выслеживать ни человека, ни зверя. Конан с восхищением уставился на огромного хищника, когда тот потянулся за едой, предложенной ему зелатой. «Когда я снова взойду на трон, я этого не забуду», — коротко сказал он. «Ты друг мне! Клянусь кромом, я не могу вспомнить, когда я последний раз ложился и спал так, как спал прошлой ночью». «Но что за ключ к загадке ты хотела дать мне сегодня утром?» Наступило долгое молчание. Лишь ветки Тамариска негромко потрескивали в очаге. «Найди сердце своего королевства», — ответила она наконец. «В этом твое поражение и твоя победа. Ты сражаешься больше, чем с простым смертным. Ты не взойдешь на трон, пока не отыщешь сердце своего королевства». «Ты имеешь в виду Тарантию?» Она покачала головой. «Я всего лишь оракул, чьими устами говорят боги. Они запечатали мои уста, чтобы я не сказала слишком многого. Ты должен найти сердце своего королевства. Больше я ничего не могу сказать. Мои уста запечатаны богами». Рассвет еще разовел на вершинах, когда Конан поскакал на запад. Оглянувшись, он увидел Зелату, стоящую в дверях своей хижины с непроницаемым лицом, и огромного волка рядом с ней. Серое небо выгибалось дугой над головой, и завывающий ветер обдавал холодом, обещая зиму. Коричневые листья медленно осыпались с голых ветвей, оседая на его закованные в кольчугу плечи. Весь день он пробирался через холмы, избегая дорог и деревень. Ближе к вечеру он начал спускаться с высот, ярус за ярусом, и увидел, что под ним расстилаются широкие равнины аквелонии. Деревни и фермы располагались у подножия холмов на западной стороне гор, поскольку в течение полувека большая часть набегов через границу совершалась аквелонцами. Но теперь только тлеющие угли и зола указывали на то, где раньше стояли фермерские хижины и богатые аквелонские виллы. в сгущающейся темноте, которая делала его незаметным, конон медленно ехал дальше немедийцы вспомнили старые счеты во время своего похода на запад и валериус не предпринял никаких попыток сдержать своих союзников. он не рассчитывал завоевать любовь простых людей обширная полоса запустения прорезала страну от предгорий западных границ. конон выругался, проезжая по почерневшим просторам когда то бывшими плодородными полями и увидел торчащие на фоне неба печные трубы сгоревших домов. Он проезжал по пустой и безлюдной земле, как призрак из забытого ветхого прошлого. Скорость, с которой армия продвигалась по суше, показывала, с каким незначительным сопротивлением она столкнулась. И все же, если бы Конан вел своих аквилонцев армия вторжения была бы вынуждена оплачивать каждый пройденный фут своей кровью. Горькая дума бередила его душу. Он не был представителем династии, он был всего лишь авантюристом-одиночкой. Даже капля династической крови, которой хвастался Валериус, имела большее влияние на умы людей, чем память о Конане и свободе с могуществом, которое он дал королевству. Никто из преследователей не спустился за ним вниз с холмов. Он высматривал бродящие или возвращающиеся немедийские войска, но так никого и не встретил. Встреченные им одинокие путники кланялись ему, полагая, что, судя по его доспехам, он один из победителей. Рощи и реки были гораздо более многочисленны на западной стороне горы, в укрытиях недостатка не было. Так он пробирался по разграбленной стране, останавливаясь только для того, чтобы дать отдых коню и скудно питаясь тем, что дала ему Зелата, пока однажды на рассвете, когда он прятался ночью в дубовой роще на берегу реки, он не увидел вдали за холмами голубые и золотые башни города Тарантии. Он больше не находился в пустынной местности, а вернулся в край полной жизни. С тех пор он продвигался медленно и осторожно. через густой лес и малолюдные поселения, уже стало смеркаться, когда он добрался до плантации Сервия-Голлана.